Глава двадцать третья «Необъяснимая штука душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит». Антон Павлович Чехов «Я догадывалась, — сказала Зина о Любове Мефодьевне, — что вы появились у нас не просто так, но про ваше детективное агентство не раскопал даже Эндрю». «Да нет, — женщины сидели на ступеньках Капитолия и очень тихо разговаривали». Это просто сын у меня очень хороший специалист. На бабе погорел. Умница, красавец. Работал в отделе по кибербезопасности ФСБ. А это и надо было денег, много денег. Она и уговорила его торговать информацией. Сама заказчиков искала, а он сливал им то, что они просили. Когда его поймали, начальник не захотел ссор из избы выносить и просто уволил. О себе, конечно, думал. Потому как он полетел бы вместе с моим сыном за такое. Но я всё равно ему очень благодарна. После увольнения денег вовсе не стало, и та тварь его сразу бросила. Он нет, чтобы дальше жить, запил безбожно. Душа у меня за него болела страшно. Вижу, спасать надо. Вот и предложила ему детективное агентство создать. Работа она всегда отвлекает от дурных мыслей, а любимая работа тем более. Правда, официально мы после скандала побоялись, вот и стали вести полуофициальную деятельность. У меня знакомых масса в полиции, да и у него ребята остались в ФСБ. Вот когда они их сфера, они и стали к нам отправлять. Так и клиентура появилась. Мальчик мой ожил, мужчина себя почувствовал. Когда эта Марьяна появилась у нас в офисе, я сразу почувствовала, что принесет она нам несчастье. Ведь от красивых баб одни проблемы. Они как черные кошки. Перешли дорогу, все, жди беды. Вот и эта сказала, что охрана ей нужна на неделю в Алтае. Я говорю, мол, мы не охранное агентство, а она «мне не безмозглый Бугай нужен, а умный детектив». «И кого именно она боялась?» – спросила Зина. Не сказала, за нас водила, мол, там на месте и разберемся. Да еще и взять она сюда может только одного человека. Сказала с этим очень строго. Естественно, мой сын на роль охраны подходил лучше, чем я – мне бы отказаться, но мальчик мой настоял, что работа есть работа и ничего страшного. Как вы на нас вышли? спросила Зина. Ну, тыкались мы везде, чтоб меня тоже пристроить, и всё никак. Тогда давай гостей пробивать. Вышли на вашего Феликса. Я уже хотела попробовать записаться к нему, но решили сначала проследить за ним, узнать, кто он и чего хочет. Повесили на его рюкзак микрофон. Так я поняла, что ему тоже туда очень надо. Ну а когда услышала про эксперта-криминалиста, то решила, что это мой шанс. Про пароль там же услышали, когда он с тобой дома разговаривал. Всё проще, чем я думала, усмехнулась Зина. И никаких теорий заговора. Ты как будто чем-то сильно разочарована, спросила Люба Вамефодиевна. Да так, не обращайте внимания, отмахнулась Зина. Теперь по факту убийства. Что знаете? Может, сын что-то видел? Я поставила только одну камеру у входа в цирк, но здесь она нам не помощница, сказала Люба Амефодиевна. Другую велело поставить сыну в гостиничный номер объекта, ну, то есть Марьяны, но поставил он её или нет, я не знаю. Он сейчас внутри, в наручниках стоит под охраной. Его надо выручать, Зина. Последние слова Люба Амефодиевна произнесла с надрывом, и стало понятно, что её спокойствие И вообще весь этот деловой настрой давался ей с трудом. У вас с собой есть что-нибудь для работы экспертом? Нам не убийцу надо найти, а пропавший прибор, пояснила Зина. Убийцу пустит щит полиция. Всё есть у сына в номере. Тогда за работу. У двери в Колизей её уже ждал Даниил с немым вопросом на лице. Не спрашивай, не дала ему возмутиться Зина и сразу перешла к делу. Это наш эксперт Для начала мне нужен интернет и охранник актрисы. Нет, покачал головой Даниил. Скорее всего, он и убил Марьяну, поэтому будет дожидаться полицию в наручниках. Тебе надо лишь найти создатель. Это наш человек, возразила Зина, немного повысив голос. От того, что он будет стоять в углу в наручниках, толку не будет. Я найду тебе и создатель, и убийцу. Отпусти охранника, он нам нужен. И давай уже поговорим с твоими друзьями. Я не могу искать чёрную кошку в тёмной комнате.